51. В половине двенадцатого сидевшие за круглым столом Гарнер Гудман, Гетс Керри, Джон Брайан Гласс и двое студентов взяли друг друга за руки. Каждый произнес в душе краткую молитву за Сэма Кейхола, а пару минут спустя Гетс прочел еще одну вслух от имени группы. Третья, вновь беззвучная предназначалась Адаму. Развязка оказалась быстрой. Стрелки часов, которые чуть более суток назад прекратили, казалось отсчитывать время, вдруг безудержно рванули вперед. В течение пяти минут после ухода врача Сэм мелкими шагами расхаживал по комнате, а затем прислонился плечом к стене. Разговор шел о Чикаго, о фирме Крейвиц «Три сотни юристов под одной крышей!» — дед недоверчиво улыбнулся. «И они еще не перегрызли друг другу глотки!» Новый стук прозвучал в одиннадцать пятьдесят пять. Три четких удара. Пауза. Три четких удара. Наджент. Адам вскочил. Набрав полную грудь воздуха, Сэм стиснул зубы и поднял сжатую в кулак правую руку с выставленным указательным пальцем. «Слушай, можешь войти со мной, но оставаться там я тебе запрещаю. Об этом ты уже говорил, я и сам не захочу оставаться. Умница!» Рука опустилась. Сэм шагнул к внуку, и Адам обнял его. «Передай Ли...» что я люблю ее». Кейхол чуть отстранился, заглянул Адаму в глаза. «Скажешь, он думал о тебе до последней минуты. Не пришла? Значит, не пришла. Я и сам здесь не по собственной воле». Закусив губу, Адам кивнул. Он с трудом сдерживал слезы. «Поклонись от меня матери. Удивительная женщина». Передай привет, Кармен. Еще, Адам, прости. Прости за все. Тяжелое вам досталось наследство. С нами будет все в порядке, Сэм. Знаю. Благодаря тебе я умру человеком гордым. Мне будет очень не хватать тебя. В глазах Адама предательски блеснула слеза. Через мгновение на на пиджака упали две крупные капли. Дверь распахнулась. «Там ждут, Сэм. Пошли!» — с неподдельной грустью сказал полковник. «Пошли!» — морщинистое лицо Кейхула украсила почти задорная улыбка. Первым двинулся Наджент. За ним Сэм. Адам замыкал шествие. В камере толпились люди. Бросив взгляд на осужденного, они тут же отводили глаза в сторону. «Стыд», — подумал Адам, — «их мучает стыд». У простенка, за которым находилась лаборатория, стояли Билл Мэнди и его ассистент, рядом с ними двое охранников. Лукас Манн вместе с Наджентом заняли место возле двери. Склонился над электрокардиографом врач, все тот же парень в белом халате. В центре камеры холодно поблескивал свежим слоем лака металлический восьмигранник. Через раскрытую дверцу виднелось простое деревянное кресло с подлокотниками. Над ним тянулся ряд задернутых черной тканью окошек. Воздух в камере был абсолютно неподвижен, с присутствующих градом катил пот. Двое стражей подвели Сэма к восьмиграннику. От двери до него оказалось всего пять небольших шагов. Внезапно Кейхол осознал, что уже сидит, и повернул голову. «Где Адам? Чьи-то сильные руки принялись застегивать ремни?» Переступив порог камеры, Адам остановился. Колени его ослабли, мышцы ног стали мягкими, как воск затуманившимся взглядом он обвел тесное помещение восьмигранник аппараты кг камера напоминала операционную свежевыкрашенные белые стены без единой соринки пол врач в белом халате все стерильно из лаборатории доносится запах антисептика клиника а что если сейчас меня вырвет «Твои действия, Наджант! Как предписывает поступать в данном случае инструкция?» — подумал Сэм. Кожаные ремни перехватили обе его руки, затем ноги, затем широкая полоса легла на лоб, чтобы, не дай бог, во время конвульсий казнимый не повредил голову. «Готово! Полный порядок!» Ничто не должно нарушить картину безупречного высокоморального убийства. Пять охранники выбрались из камеры, гордые сознанием исполненного долга. Адам посмотрел на деда. Их взгляды встретились, и Сэм тут же прикрыл глаза. Полковник что-то прошептал врачу — Тот подошел к деревянному креслу и пластырем закрепил на груди Кейхола тонкий проводок с электродом. Сделав шаг к дверце восьмигранника, Лукас Манн развернул сложенный пополам лист. — Сэм, по закону я должен зачитать тебе приговор. — Тогда поспеши, — произнес Кейхол, почти не разжимая губ. В соответствии с вердиктом, вынесенным жюри присяжных округа Вашингтон 14 февраля 1981 года, вы приговорены к смертной казни в газовой камере тюрьмы Парчман, штат Миссисипи. Да упокоит Господь вашу душу. В полной тишине Амман снял трубку ближайшего из двух установленных на стене камеры телефонов и связался с секретаршей. «Никаких распоряжений об отсрочке не поступало», — ответила та. Второй аппарат напрямую соединял камеру с офисом генерального прокурора. Аппарат молчал. Начинался новый день, среда, 8 августа, 30 секунд первого. Без перемен, сообщил Лукас Маннадженту. Негромкая фраза эхом отразилась от стен камеры. В последний раз Адам бросил взгляд на деда. Кулаки само были сжатые, глаза закрытые, губы едва заметно двигались, беззвучно выговаривая слова молитвы. Можно продолжать? Спросил полковник. Да. В голосе манно звучала горечь. Наджент приблизился к металлической дверце. «Последнее слово, Сэм?» «Его не будет. Выстави отсюда, Адама». «Хорошо». Полковник медленно закрыл дверцу. Толстая резиновая прокладка не позволила ей лязгнуть. Кейхол поджал губы. «Ну же! Быстрее!» Следом за Лукасом Манном Адам покинул камеру. Исполнитель уже протягивал руку к рычагу. Подался вперед, чтобы ничего не упустить, его ассистент. Едва заметно раскачивались, выбирая себе точку обзора, двое охранников. Вместе с врачом отступил к стене Наджант. Царившая на улице духота показалась Адаму блаженной прохладой. Подойдя к фургону, он уперся головой в матовое стекло бокового окна. С вами все в порядке, спросил Ман. Нет. Попробуйте собраться с духом. У вас нет желания вернуться. Я присутствовал на четырех казнях. Хватит. Это самое трудное. Адам посмотрел на белую дверь в кирпичной стене. Возле нее курили и перешептывались с охраной водители мини-автобусов. «Я бы уехал», — сказал он, боясь, что потеряет сознание. «За мной!» Лукас за локоть подвел Адама к автобусу, бросил короткую фразу водителям. Один из них уселся за руль, раскрыл дверцы, и оба забрались в салон. Перед глазами Адама возникло лицо деда. Вот он судорожно хватает ртом обжигающий легкий воздух, пытаясь вздохнуть как можно глубже, пытаясь отключиться. Из глаз брызнули слезы. Развернувшись, автобус тронулся с места. Горло Адама перехватил спазм. «Святый Боже! С ремнями дед напоминал жертвенное животное!» Для чего девять с половиной лет он, хватаясь руками за прутья решетки, ловил миг, чтобы увидеть краешек луны? Адам оплакивал Сэма, страшную историю семейства Кейхолов и себя самого, не сумевшего остановить это безумие. «Жаль, искренне жаль». Два или три раза повторил Лукас, сочувственное похлопывая его по плечу. Автобус остановился. «Где ваша машина?» Стоянка была заполнена автомобилями. Не проронив ни звука, Адам спрыгнул на землю. Лукаса он поблагодарит позже. сап мчался между двумя рядами кустов хлопка. У главных ворот Парчмана Адам притормозил, чтобы дать охране возможность проверить багажник. За воротами, левее будки, толпились репортеры с видеокамерами. Багажник, как и следовало ожидать, был пуст. Адам нажал на педаль газа, и сап едва не сбил зазевавшегося писаку. Выехав на автостраду, он чуть сбросил скорость. Вдоль обочин стояли десятки людей с горящими свечами в руках. Из темноты доносилось медленное тягучее пение. Но вот позади остались национальные гвардейцы, брошенные без присмотра автомобили, плантации хлопка. Адам довел скорость до 90 миль в час. Ехал он почему-то на север, хотя и не собирался этой ночью возвращаться в Мемфис. СААП через пустынные городки. Тат Уайлер, Ламберт, Следж, Криншоу. По ветровому стеклу расплывались пятна отрезавшихся в него насекомых. Летом, как слышал Адам, в дельте от них не было спасения. Путь лежал просто вперед. Адам ни разу не задумывался о том, куда он отправится после смерти деда. Ведь вплоть до самого конца он не верил, что казнь все-таки состоится. Сейчас он мог бы сидеть за столом вместе с Гарнером Гудманом и Гетсом Керри, праздновать удивительную победу. Мог бы остаться на скамье, уточняя условия отсрочки, которая позже наверняка вылилась бы в освобождение. Мог бы... Возвращаться в особняк не хватало решимости. Вдруг тетка уже дома. Нет, встречу с ней лучше отложить. Он переночует где-нибудь в мотеле. «Главное — немного поспать, а утром станет ясно, что делать». Но по обеим сторонам дороги не видно было ни огонька. Адам вновь сбросил скорость, автострада разветвлялась, пересекалась с другими. Всякое представление о пространстве исчезло. «Да плевать! Как можно заблудиться, если ты все равно не знаешь, куда тебе нужно?» На подъезде к Арнандо, южному пригороду Мемфиса, Внимание Адама привлекло ночное кафе. Стоянка у входа пуста, за кассовым аппаратом пожилая женщина с сигаретой разговаривала по телефону. Адам выбрался из машины, прошел к вместительному холодильному шкафу со стеклянной дверцей и снял с полки картонную упаковку с шестью бутылками пива. «Извини, красавчик, после двенадцати мы пивом не торгуем». «Что?» Акцент северянина женщине, по-видимому, не понравился. Она аккуратно положила трубку на кассовый аппарат. «Продавать пиво после полуночи запрещает закон». «Закон?» «Ты не ослышался. Закон». «Закон штата Миссисипи?» «Совершенно верно». «А вам известно, что я думаю о законах штата Миссисипи?» «Нет, мальчик, да это меня и не интересует». Адам пришлепнул к стойке бара десятидолларовую купюру, подхватил картонку и вышел. Женщина посмотрела ему вслед. «Звонить в полицию из-за шести бутылок пива? Чушь!» Стараясь соблюдать скоростной режим, он сделал первый глоток. «Пятнадцать минут агонии, пятнадцать минут на вентиляцию». Еще десять на обработку ангидридом аммония. Опрыскать аэрозолем неподвижное тело, мертвое, мертвее, чем сама смерть, по словам врача. Наджин цыплет приказами: защитные маски, перчатки и выгнать к черту проклятых репортеров. Голова Сэма чуть склонена на бок, ее не удерживает кожаный ремень. Какого цвета сейчас его кожа? уж, конечно, не ставшего за девять с половиной лет привычным серого. Газ наверняка сделал губы лиловыми, а щеки розовыми. Камера вымыта до блеска и абсолютно безопасна. «Ступайте», — командует полковник, — «расстегните ремни, прихватите ножи, чтобы срезать одежду. Кишечник опорожнился, а мочевой пузырь... Что за улыбки? Это обычное дело». «Осторожнее, осторожнее! Тряпки в пластиковый пакет. Аэрозоль!» Адам отчетливо видел, как летят в пакет брюки, рубашка, чуть великоватые деду полуботинки, белоснежные носки. Сэм гордился своим новым костюмом. Через час и скромсанные ножом вещи будут сожжены. «Где положенный внутренними правилами наряд?» «Где красная куртка, штаны, футболка? Быстрее, быстрее! Облачить труп! Тапочки ни к чему, носки тоже! Пусть семья заботится о достойном виде покойника! Носилки в фургон!» Поток встречного воздуха стал прохладным. Дорога огибала водоем. Адам все-таки заблудился.